Глава 4. Воробьев и Северин Некоторые люди прячут своего монстра внутри. Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения. Фредерик Бакман Пусть Катя и посещала половину учебных дисциплин, но первая учебная неделя выдалась для нее достаточно тяжелой и не только из-за физкультуры. Отчасти потому, что нужно было заново вливаться в ритм с ежедневными ранними подъемами. Отчасти потому, что все время пришлось бегать по всем кафедрам, чтобы проставить подписи заведующих, что они согласны перезачеть Кате дисциплины. Каждый раз, когда она стояла под дверью и собиралась с духом, чтобы постучать, в голове всплывал мем «Подпишите мою петицию». А потом с этими бумажками приходилось идти по своим преподавателям. Кате казалось, что каждый раз ребята из группы неестественно затихали, стоило ей появиться в поле их зрения. После случая на физре напрашивался самый логичный вывод. Обсуждая от ее, Кате было что скрывать, и оттого эта мысль крепла в ее голове. Единственный, кто держался в такие моменты в стороне от оживленных дискуссий – Юра. Поэтому на парах, куда все же приходилось ходить – Катя держалась поближе к нему. Но это тут же вызывало косые взгляды со стороны новых одногруппниц и, видимо, становилось новым предметом для обсуждений. Порочный круг замыкался, и Катя не понимала, как его разорвать. Ей просто хотелось спокойно доучиться семестр, и она не понимала, почему ее общение с единственным человеком, кто проявил к ней хоть каплю дружелюбия, стало такой проблемой. Катя знала, что вливаться в новый коллектив всегда тяжело, но никогда бы не подумала, что настолько. Группа выглядела так, будто ребята знали друг друга всю свою жизнь и успели притереться еще сильнее, чем камни в египетских пирамидах, в зазоры между которыми нельзя было протолкнуть даже самое тонкое лезвие или лист бумаги. Нет, ее не игнорировали, не избегали и не устраивали никаких подлянок. Так бы она точно сошла с ума. Но по одному их виду было понятно – новенькую, тем более восстановленную – Точно пришедшую портить рейтинг их группе не ждали. Зато с преподавателями повезло. Хотя бы потому, что они ничего не вели у Кати в прошлом году. Хотя, даже если и вели, вряд ли бы ее узнали. В этот раз группа Кати собрала настоящая комбо из молодых преподов. И хотелось верить, что они не будут самоутверждаться за счет студентов и выстраивать себе авторитет угрозами – а вместо этого окажутся из числа понимающих и тех, кто на одной волне со своими студентами, прямо как Вероника Вячеславовна. В любом случае, кто есть кто, только время покажет. Или первый коллоквиум. В пятницу, после долгой и скучной пары по микре, лучше уж повеситься, чем слушать второй раз просреды для выращивания микроорганизмов, чей состав не менялся, кажется, сотни лет. Катя ощутила все прелести полной посадки и нехватки рук. Одна из официанток еще не вышла из отпуска, а Ираида, к слову, тоже находящаяся где-то за пределами страны, не стала перераспределять смены между своими людьми и предложила в рабочем чате поделить столики той девушке. Так что теперь Катя металась между своими и чужими столиками и проклинала и вечерние смены, и внезапно ставшую отвратительной организацию рабочего процесса. Во время очередного забега с подносом на перевес Катя поняла, насколько оказалась неправа, думая о том, что не будет скучать по Инге. Сейчас была бы цена любая помощь. Вернувшись домой, Катя свалилась на свою кровать, даже не переодевшись в домашнюю. Какая уж там подготовка к парам и чтению. Сил нет даже, чтобы нажать кнопку и включить аудиокнигу. На следующий день ситуация на работе ничуть не улучшилась. Да и отец успел наорать в тот короткий перерыв, когда Катя заскочила домой между лекциями и сменой. Наверное, понял, что раз просто разговоры не помогают, надо обязательно повысить голос. Но проблемы со слухом и нежелание слушать – это немного разные вещи. Сначала Катя просто молча слушала отца, а потом не выдержала и начала кричать в ответ, стараясь не расплакаться и не высказать, что это ее жизнь, и она хочет хоть что-то в ней решать. «Ага, решащица тут нашлась хуёво. Ты вон уже решила раздвинуть ноги перед тем преподом?» Вдруг вернулся к спокойному тону отец. «Папа!» Взвизгнула Катя, будто ей под ребра всадили нож. Она почему-то вместо мамы решила вспомнить другого родителя. Отцу не составило труда вновь надавить на больную точку. «Что, папа?» Пока трахалась непонятно с кем за автомат, вместо того, чтобы нормально учиться, как сестра, отца не вспоминала. «Пожалуйста, хватит!» — прошептала она, чуть ли не плача. — Да, я облажалась, но я это уже поняла. Ты всегда ложа. Она не стала дослушивать остаток фразы и выбежала из дома. Лучше ждать такси на морозе, чем находиться в домашнем аду. До Камореби она ехала, утирая слезы. За годы жизни с таким отцом она успела научиться плакать молча и бесшумно. Кажется, таксист даже не заметил, что его пассажирка плачет либо сделал вид, что ничего не произошло и не стал докучать расспросами. По меркам Кати такое поведение заслуживало не пяти, а всех десяти звезд. Катя по-быстрому привела себя в порядок в раздевалке, подкрасила ресницы и губы, переоделась, приклеила себе на лицо широкую наигранную улыбку и вышла в зал к гостям делать вид, будто не рыдала в такси за ссоры с отцом. И кто вообще придумал эту глупую присказку про субботу-неработу? В ближайшие несколько месяцев все субботы Кати, как и сегодняшние, должны были быть рабочими. Точно какой-то новый вид психологического насилия. Смена, как и предыдущая, прошла в суете и уже близилась к концу, когда за одним из своих столиков Катя вдруг заметила его. И сама, не зная почему, обрадовалась этому. Неужели, наконец-то, хоть что-то приятное за день? Добрый вечер. Она улыбнулась неловко. Но впервые искренне за всю смену и положила перед ним меню. На этом моменте ей следовало бы замолчать и уйти, чтобы дать гостю сделать выбор в тишине и покое, но зачем-то продолжила. «Преследуйте меня». Катя прощупывала границы дозволенного и не боялась последствий. Ни одного сдерживающего фактора в виде Ираиды или Инги рядом. Лишь привлекательный молодой человек, который вновь пришел сюда либо ради отвратительного кофе, либо ради нее самой. «А что, если да?» Он нагло ухмыльнулся. «Тогда мне придется сменить место работы. Сталкерство – один из красных флагов для меня». Она снова улыбнулась, но на этот раз вспоминая, как чуть не выкинула в окно книгу, потому что главный герой оказался тем еще сталкером, неуважающим чужие границы. А аннотация была такой многообещающей. «Эх, а мне тут так нравилось», – с грустью в голосе добавила она. «Неужели? Обычно официантки всем недовольны» он сделал вид, что с интересом изучает меню, хотя отчасти сам участвовал в его составлении. А кто сказал, что я обычная? К тому же, мне пошли навстречу и изменили график, да и коллектив тут дружный. На словах про коллектив Катя вспомнила об Инге и еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Звучит так, будто вам заплатили за эту агитационную речь, и вы теперь стремитесь заманить каждого посетителя в ваши дружные ряды, посмеялся он. Как знать, так что, вы готовы сделать заказ? Он, как и всегда, взял свой отвратительный кофе, а потом ушел так же внезапно, как и объявился, оставив после себя такие же щедрые, как и в прошлый раз, чаевые и листок с воодушевляющей фразой японского автора. Катя взяла лист в руки и перевернула в надежде найти на обороте новое послание. Радость тут же сменилась разочарованием. На месте, где могли бы быть его корявые буквы, На этот раз было целое ничего. И что же тогда было в прошлый раз? Неужели у него есть брат-близнец, и именно он, как какой-то неуверенный в себе школьник, оставил ту записку? Катя заставила себя поверить, что отсутствие нового послания ничуть не задело ее. Тем более она была еще не готова открываться кому-то новому. Одно дело, пара разговоров на грани флирта на рабочем месте, пока управляющий в отпуске, Но совсем другое, если он выйдет за стены комарыби и станет чем-то большим. Нет, не сейчас. Пока не время. Шрамы от прошлых отношений напомнили о себе нестерпимым зудом. Домой Катя возвращалась без сил и с тяжелым сердцем. В выходные не сулили ничего хорошего. Отец, который снова найдет до чего докопаться. Ребенок, который всегда находит, из-за чего пронзительно и громко зарыдать. Катя ему порой даже немного завидовала, ей тоже хотелось выплеснуть эмоции, не заботясь о звуковом комфорте окружающих. И мать, которая никогда не могла охладить пыл отца и всегда была лишь молчаливым свидетелем, изредка восклицая «Ну, Боря!», как будто это могло что-то изменить. Понедельник стал тяжелым не только из-за вопросов входного теста по гигиене про колодцы, толщину корки черного хлеба по ГОСТу и нормы освещения в больницах, но и из-за получения учебников. Катя не составила труда таскать в библиотеке в толпе студентов Юру. Он, как и всегда, возвышался над всеми на целую голову. «Я уж подумал, что тебе настолько нравится брать мои учебники, что ты решила не получать свои», — улыбнулся Юра при виде новенькой. «Не переживай. Воробьева и Северина я точно с собой таскать не буду. Дамская сумочка, конечно, бездонная вещь, но у всего есть предел». «Не переживаю. Думаю теперь, куда жаловаться, что меня эксплуатируют? В правком? Или сразу в деканат?» «Никто тебе не поможет». Пусть Катя и улыбнулась, но сказано это было с грустью. Очередь Кате получать учебники подошла очень быстро. «Спасибо Юре, что пришел пораньше». Библиотекарша поставила на стойку внушительную книжную стопку, единственную при виде которой Катя испытывала не радость, а отчаяние. Пересчитав книги, Катя попросила принести еще учебник по биохимии. С недовольным видом библиотекарша ушла его искать, ворча о том, что, скорее всего, их все уже разобрали. Вскоре женщина вернулась с увесистым зелено-оранжевым томиком в руках и сообщила Кате, что ей очень повезло этот последний. Чтобы не задерживать очередь, пока убирает учебники в рюкзак, Катя взяла стопу и вышла в холл, где ее ждал Юра. Он сразу забрал у нее книги и сам понес в сторону диванчиков. Как Катя и думала, часть учебников не уместилась в рюкзак. Но, к счастью, у Юры был с собой еще один пакет. «Тебе далеко? Я могу помочь донести». Он кивнул в сторону стоящего на диванчике рюкзака, когда Катя принесла им из гардероба куртки. «Я на такси, уже вызвала». Она достала из рукава шапку с шарфом, прежде чем надеть куртку. А? -а, -а. Катя показалось, что в его голосе засквозили нотки досады: Давай я тебе хоть до машины помогу их донести. Хорошо. Она обернула вокруг шеи шарф и скрыла за ним половину своего лица, чтобы Юра не заметил, в насколько широкой улыбке она расплылась от этого внезапного приступа заботы. Спасибо. Каким-то чудом! В перерывах между учебой, работой и помощью маме с ребенком Катя все же смогла найти время на свой блог. Точнее, пожертвовала частью домашки в его пользу. Раз она и так ужасная дочь, то станет еще ужаснее. Запасы заготовленных постов истощались, а новые сами себя писать не желали. Книжки тоже сами себя не прочитают, равно как и сообщения об изменениях условий сотрудничества себя не разошлют. Для многих авторов известия оказались крайне неприятными. Пусть они и ответили что-то вежливое или хотя бы нейтральное, Катя не сомневалась, они к ней больше не вернутся. Некоторых волновала судьба отправленных, но еще не полученных Катей книг. Изменения застали их врасплох и временно лишили возможности здравомыслить. Ох уж этот ранимый и тревожный творческий народ. Поддаются панике? С полоборота. Кате пришлось запастись терпением, прежде чем отвечать одно и то же. Что старые сотрудничества она завершит на бартерной основе. Что изменения касаются только новых книг. Что, возможно, сроки прочтения и публикации контента увеличатся из-за учебы. Парочке авторов она не стала сообщать об изменениях. Их книги любила всей душой и была готова продолжать брать по бартеру и находить на них время даже на неделе колков. Хотя Катя изначально знала, что именно так все и обернется, и она, потеряет часть авторов, все равно чувствовала вину за свое решение и какое-то опустошение. И лишь поддержка Иры давала ей понять, что она все делает правильно. Еще одним неприятным моментом в переходе на коммерческие условия сотрудничества стала необходимость оформления самозанятости. Катя никогда бы не подумала, что уже в 20 соберет почти все бинго взрослой жизни – Работа, налоги, проблемы со здоровьем. Только замужества не хватало для полноты картины. Подошла к концу только первой учебной неделя Она чувствовала, будто уже отпахала лет 10 в приемнике областной больницы. Ради приличия и из-за уважения к Веронике Вячеславовне, Катя все же решила открыть учебник и хотя бы пробежаться по новой теме. В тот раз на паре она даже смогла продержаться без воспоминаний о Нечаеве, думала, что и сейчас откроет учебник и будет видеть только сухой текст и формулы. Но слова отца в очередной раз попали точно в цель и ковырнули старые раны. И почему человек, который сутки напролет собирал по кускам кости и тела незнакомых ему людей после несчастных случаев и аварий, всего лишь парой фраз мог сломать родную дочь? Катя думала, что травматологи должны устранять старые травмы, а не добавлять новые. Но в случае с ее отцом система дала сбой. Катя вспомнила, как в один из вечеров Нечаев разоткровенничался сильнее обычного и даже не уклонился от парочки ее вопросов. Оказалось, что он учился в ординатуре по ортопедии и травматологии в Москве. «Ничего себе!» – думала тогда Катя. Тоже травматолог. Кажется, они с папой быстро найдут общий язык. Тогда она еще наивно мечтала познакомить его с родителями. Тогда она еще верила, что у них любовь. Тогда она еще не знала, что скрывается за слепительной улыбкой и холодным взглядом. Тогда ей казалось, что она сможет растопить его лед и стать той самой. А автомат так был всего лишь небольшим приятным бонусом. Но она ошибалась. Страница учебника... Пошли волнами от влаги. Дверь еле слышно скрипнула, и Катя услышала сначала шаги старшей сестры, а потом топот дымка. Второй полезный навык после беззвучных рыданий, когда твой отец не самый приятный человек на земле, узнавать по скрипу половиц, кто из родственников приближается к тебе. «Это скоро закончится», — Ира нежно погладила Катю по плечу. «Это не закончится никогда», — Катя прикрыла лицо руками. «В моей голове столько воспоминаний с ним, что порой мне хочется прострелить себе висок, лишь бы меня прекратило откидывать в прошлое». «Что тебе сказал Борис на этот раз?» Ира продолжила гладить Катю, но теперь по спине. Она уже привыкла, что причина таких резких перепадов настроения сестры заключается либо в отце, либо в том преподе, либо в них вместе взятых. Все тоже. Разве что шлюх не назвал, и на том спасибо». Хотя он это имел в виду. Какая же я дура. А ты говорила. Надо было тебя слушать. Кать, все имеют право на ошибку. Просто твоя оказалась чуть больше, чем мы ожидали. Ага, еще и расти продолжает каждый день. Ладно. Кать убрала руки от лица и посмотрела на сестру. Ир, мы ведь прорвемся. Ее голос был полон надежды. Конечно, прорвемся. И сбежим из этого дурдома ромашка. «Скорее из дурдома Борис или Барбарис!» Катя хихикнула, отчего Ира улыбнулась, продолжая гладить сестру по спине. «В Питер?» — задала новый вопрос Катя. «В Питер сбегу я, не забирай себе все мои идеи!» «А я куда?» «Я думала, я с тобой». «А ты?» «Куда тебе сердце укажет?» «Но оно пока молчит. Значит, пока не время. А вообще, спать пора. Давай, души свет, закрывай все и ложись».